И вот настал тот замечательный день, о котором так грезил Станислав Кричко. Трио приятелей отбыло на рыбалку. Минувшим днем генерал Орлов, восхищенный и даже потрясенный эффективностью работы своих приятелей-подчиненных, он до последнего мгновения сомневался в том, что их авантюрная затея с гоп фуры музейщиков окажется результативной. Расщедрился аж на целый выходной. Вообще-то он должен был дать три, но, как назло, в одном из областных УВД случилось прискорбное ЧП. Мерзавцы-воры из комнаты боевой славы данного УВД сперли его знамя. Начальник данного подразделения полиции, сознавая всю деликатность момента, наглухо засекретил информацию о случившемся. Поскольку своих оперов к поиску пропавшей реликвии привлекать было рискованно, «А ну как, разболтают!» Минувшим днем, как раз в тот самый момент, когда Лев Гуров ударами молотка крушил шедевр современного искусства, чтобы извлечь шедевр настоящий, исторический, начальник УВД созвонился с Орловым. Горестно воздыхая, коллега Петра слезно попросил начальника главка угрозыска направить к нему самых-самых крутяцких спецов сыскного дела, дабы те без шума и огласки вернули пропажу на место. В порядке Аловерды он пообещал Орлову фантастическую поляну, лишь бы только грустно-скандальная информация не достигла всеслышащих ушей высшего начальства. Поэтому тем же днем, когда главный этап поиска кузнечика благополучно завершился, торжественно пожав руку приятелям и объявив им о завтрашнем выходном, одновременно Орлов объявил и о том, что уже послезавтра им будет поручена секретная миссия. Выйдя от генерала в оптимистично-пессимистичном настроении, приятели решили завтрашний день посвятить рыбалке. Стас хоть слишком уж и не кипятился, тем не менее временами ворчал что-то такое про раздолбаев с генеральскими погонами. Когда они с Гуровым, покончив со всякими там бумагоморательскими делами по части отчетности, вышли на крыльцо главка, Кричко неожиданно заявил в категоричном тоне — «Лёва, завтра едем не на мраморные озёра, а на озеро Вертлины, на то самое, что без дна. Я читал о нём в интернете. Пишут, что рыба там сама только что не лезет на берег. Ну и вообще, всякие аномальности там приключаются. А вдруг всплывёт что-нибудь такое эдакое? Ну, например, вот недавно в Тихом океане во время шторма утонула яхта американского миллиардера». Э, э вроде бы борстоны. Ну что? Чем черт не шутят Вдруг всплывет кусок этой яхты?» Стас, являя образец безмерного терпения, Лев чуть поморщился. «Я очень люблю всякие тайные загадки, но нормальную рыбалку, безо всяких выкрутасов, люблю больше. Может, все-таки на мраморные, а?» «Лева, ты мне друг?» — несколько даже задиристо вопросил Станислав ну друг конечно друг гуров чуть развел руками тогда мы едем на вертлина там поверишь ли помимо всякого судака там леща окуня карпа даже уггорь водится кстати это морская океаническая рыба а ушлиня там хоть с лоаой греби да преувеличенно восхищенно удивился лев покачав головой из стороны в сторону но если линя хоть лопатой греби, то тогда ехать надо», — решительно согласился он. На том и расстались, обменявшись рукопожатием. Проводив Стаса взглядом на ведомственной парковки, Гуров вдруг чему-то как-то непонятно улыбнулся. И вот ранним утром приятели на Мерине Станислава, Стас на этом настоял особо, по Ленинградскому шоссе помчались в сторону Солнечногорска, Проезжая мимо того места, где вчера останавливали фуру, они с некоторым удивлением отметили, что за ночь дорожники убрали и останки фуры с обгорелыми останками экспонатов, и обломки ее крыши и бортов. Лишь кое-где валяющиеся на обочине обгорелые лоскуты, обрывки, фрагменты напоминали о вчерашней операции. Кстати, Вольнов нарушил повисшую в кабине секундную паузу. Как мне удалось узнать в неофициальном порядке, академик Ключницкий, а он большой специалист по металлургии, вчера изучил прочностные характеристики изваяния кузнечика. Так вот, по его мнению, это большая удача для нас, что его не вывезли за границу. Танки при сантиметровой толщине брони из этого материала, по сути, абсолютно неуязвимы. Не случайно шаман Алоялов говорил о том, что эта вещь не должна попасть в руки злых, иначе быть беде. Авторитетно огласил Станислав. «Что за шаман?» — заинтересовался Александр. «Весьма необычная личность, очень даже не рядовой представитель народа манси», — задумчиво произнес Лев. Он в общих чертах рассказал о необычном шамане-экскаваторщике. Слушая его повествование, Вольнов временами повторял. «Ну надо же!» «Кстати, Лева, да ты и сам там малость шаманил!» — хохотнул Кричко. «Что ты там за эксперимент устроил с сосновой корой?» «Какой эксперимент?» — поспешил переспросить Александр. «Да какой там эксперимент?» — Гуров махнул одними лишь пальцами. «У меня же с собой карманного полиграфа не было, а убийцу как-то надо было уличить. И тут я вспомнил, как когда-то, когда еще в школе учился, в географическом журнале прочел статью про африканских знахарей. В одном племени кто-то кого-то убил и не сознавался». Тогда тамошняя знахарка дала всем подозреваемым пожевать корой какого-то дерева, без вкуса и запаха. И только эти подозреваемые вошли во вкус, как она скомандовала кору выплюнуть. У всех кора была мокрая от слюны, а у одного сухая, он и оказался убийцей. Решил это же самое попробовать и я. Получилось. Да еще как получилось-то. Там же выяснилось, что карьерный разнорабочий – тихонький, неприметненький тип, серийный насильник и убийца, на котором чуть не десяток, а может и более того, загубленных женщин и девочек. Так что опыт братской Африки помог раскрыть опасную тварь. «Слушайте, парни, все никак не спрошу, а кто и при каких обстоятельствах нашел этого кузнечика?» – снова спросил Вольнов. «Это длинная история». Лев широко, насколько позволяло это сделать кабинам Мерина, раскинул руки. «Попробую быть предельно кратким». И он действительно достаточно кратко рассказал про экспедицию палеонтологов под руководством профессора Рябинина, про то, как ученые нашли загадочный туннель в толще горы, который вел неведомо куда, про загадочную пещеру с залитыми в стекло насекомоподобными существами, про обрушение свода туннеля, исход каменной лавины. Рассказал и про нежелание силы истиновцев, в лице академика Игорянцева и некоторых других ученых мужей и дам, признавать значимость находки Рябинина, а также про цепочку загадочных смертей посвященных. «Йопаресете!» -по -э — ошеломленный услышанным Александр покрутил головой. лёва тебе об этом надо книгу написать. Гарантия, что она сразу же станет бестселлером». Лев что-то хотел ответить, но тут, взглянув на дорожный указатель, упреждающий произнес. «Стас, не гони, подъезжаем к Солнечногорску. Смотри, не проскочит Ракановское шоссе, там чуть правее, следи за дорожными указателями». «А ты откуда знаешь, что правее?» С некоторым удивлением осведомился Станислав. «Так, наверное, в интернете все расписано до миллиметра». Не без сарказма парировал Гуров. «Эх, сейчас и порыбачим!» Мечтательно улыбнулся Стас. «Если только все берега не будут заняты рыбаками», предположил Александр. «Место-то, наверное, популярное?» «Да, популярное», согласился Кричко. На какое-то время в машине вновь установилось молчание. «А вот и село Вертлина», увидев впереди крыши сельских домов, объявил Станислав. Миновав населенные пункты около километра, проехав по грунтовке приятели увидели прямо по курсу одно из самых загадочных озер они сразу же заметили что вдоль непоросшей лесом части берега рыболовов и в самом деле было достаточно много Эх где бы лучше остановиться как бы сам себя спросил Кричко. давай-ка я доверю своей интуиции решительно объявил Гуров. рули вон к тому дереву что с левой стороны чую клёв там будет сумасшедший ну давай попробуем там согласился Стас. Выйдя из салона Мерина, приятели достали из багажника авто удочки, спиннинги и все такое прочее, что крайне важно для успешной продуктивной рыбалки. Участок берега, который выбрал лев, явно уже не раз использовался рыбаками. В воде даже торчали рогульки, чтобы на них класть удилище поплавочных удочек. Вдыхая свежий воздух, полной грудью, широко улыбаясь, Кричко первым зашагал к синему простору водоема. Нагрузившись своим рыболовным снаряжением, Лев и Александр пошли следом за ним. — Это ты здесь спрятал? — указав глазами на озеро, беззвучно спросил Вольнов. Вместо ответа Гуров лишь молча кивнул. — Эх, какое приволье! Положив на траву свои снасти и счастливо улыбаясь, Станислав глубоко вдохнул и огляделся по сторонам. «Ох, чую тут и рыбы!» «Ну, при тутошней глубине, если верить тому, что говорят про это озеро, не случайно же его прозвали бездонным. Того гляди клюнет нильский крокодил!» Тоже осмотревшись по сторонам, резюмировал Александр. «Кстати, о крокодилах!» Требуя внимания, Кричков скинул руку. «Вчера в интернете прочитал. В общем, поймал крокодил известную нашу светскую львицу и уже собрался ее проглотить». Но тут на нее глянул и подумал, «Да не такой уж я и голодный!» Потом еще раз глянул и подумал, «Да не такой уж я и крокодил! Нормально, да?» Смеясь, покрутил он головой. Но к его огорчению громкого хохота на этот анекдот не последовало. Вольнов вежливо как бы рассмеялся, а Гуров, улыбнувшись, махнул рукой. «Стас!» Без намека на язвительность заметил он. «Анекдот, конечно, смешной, но он, мне думается, ровесник египетских пирамид. Его я слышал где-то лет тридцать назад, и несъеденным обедом крокодила в нем фигурировала известная тогдашняя либеральная деятельница, которая имела обыкновение костерить «проклятых коммуняк». Последние слова он произнес в нос, как бы с французским прононсом. «Лёва!» Александр многозначительно покачал головой. Говорят, самым первым героем этого анекдота был Никсон, как раз после Уотергейтского скандала. Понятное дело, про того же Джона Кеннеди американцы такое не сочинили бы. Все же среди американских политиков он считался симпатяшкой, а вот Ричард, малость мешковатый-мужиковатый, оказался в самый раз. За разговорами Лев и вольнов не спеша приготовили удочки и, насадив наживку, забросили свои снасти в воду. Судя по сразу же начавшемуся клеву, Для них этот день стал продолжением вчерашнего, на удачливого. Ловко сделав подсечку, Гуров с торжествующим поймал. Выволок на берег крупного езя. Следом за ним красноперку граммов на двести выудил и Александр. Лишь поплавки удочек Стаса оставались недвижимы. Глядя на то, как приятели меняют на крючках наживку, Крючко огорченно посетовал. — Вот, привез вас сюда на свою голову. Всю удачу к себе переманили. Но, как видно, сжалившись над ним, рыбацкая судьба и ему послала неплохого карпа. Пока Стас нашаривал червя в банке с наживкой, в этот момент что-то с тихим плеском неожиданно вынырнуло из воды метрах в пяти от берега и заколыхалось на мелкой волне. — О, что это такое? — недоуменно вопросил Вольнов. — Вроде обломок доски какой-то, — с удивлением предположил Гуров. «Блин, и в самом деле значит это правда ошарашенно произнес крючко е мо неужели это и в самом деле с какой нибудь морской яхты?» кстати на ней по моему что то написано глядя из под ладони продолжал девица лев и вроде бы даже латиницей да латиницей точно точно подтвердил александр они стоили это яхты что недавно утонула в тихом океане Этого, как его, Борстона, что ли?» «Ты про это тоже слышал?» Удивился Стас. «Ну да, об этом не так давно по ТВ рассказывали». Интригующе пояснил Вальнов. «Слушайте, давайте достанем, а то сейчас волнами на середку унесет и не узнаем, что это за феномен». «Да, давайте достанем», — согласился Лев. Сбросив обувь и высоко подвернув штаны, он зашел в воду. Концом своей телескопички, зацепив дощечку... Он аккуратно подтащил ее поближе к берегу. — Стас, бери! — окликнул Александр. — Что там такое? Заметно волнуясь, Станислав достал из воды дощечку и, расширив глаза, взглянул на написанное. Под неистовый хохот Гурова и Вольнова он прочел. — Стас, извини, это шутка!